Глава третья. Наше жилье. С чем нам повезло, так это с жильем. Нам, это значит Гришки, Кости, Володьки и мне. Мы были из последнего выпуска деддома, потом он закрылся. Когда мы вчетвером пошли работать на фарфоровый завод, который шефствовал над нашим детдомом, нам предоставили комнату в обыкновенной жактовской квартире, но мы жили в ней на льготных правах, как в заводском общежитии, и ничего за нее не платили. А когда мы поступили в техникум, то техникум взял над нами шефство, и наше жилье стало считаться филиалом его общежития. У нас была казенная мебель и казенное постельное белье. А жили мы будто дома, и никакого контроля и никакого коменданта над нами не было. Комната была большая, 32-метровая, светлая, с широким окном и с большим стенным шкафом. В шкафу было отделение без полок. Туда мы вешали одежду и было отделение с полками. Там мы держали тарелки, ложки, хлеб, тетради, книги и всякое свое барахло. И все-таки несколько полок оставались пустыми. Вот какой большой был шкаф. На белых его дверцах мы записывали разные изречения, услышанные от людей и вычитанные из книг. «Горе, разделенное с другом, полгоря. Радость, разделенная с другом, двойная радость». Это было написано Гришкиным почерком. «Не бойся смерти. Пока ты жив, ее нет. А когда придет она, тебя не будет. Эпикур». Это я записал. И дальше тоже была моя запись. «Ужас — это непреодоленный страх. Не страшись обжечь пальцы и погасить искру страха. Не то разожжет она костер ужаса, и ты будешь вопить и корчиться в нем, и не будет тебе исхода». Ниже Гришкиной рукой Было дано пояснение. Страх — это двойка по спецтехнологии. Не исправивший двойку, лишается стипендии и впадет в состояние ужаса. Дальше шло изречение, которое мог записать только Костя. Красота объекта раскрывается наиболее полно через его функциональную суть. Что рационально, то красиво. Что нерационально, то уродливо. Надписей было много. Им уже не хватало места на наружной стороне дверец. На внутренней стороне Володькой был выписан из какой-то книги по археологии длинный кусок текста и обведен двойной рамкой. Но этот длинный текст звучал как стихи. Когда открывал шкаф, чтобы взять тарелку, или хлеб, или еще что-нибудь, глаза невольно упирались в эту запись, и я до сих пор помню ее наизусть. «Истинно вам говорю, война — сестра печали». Горька вода в колодцах ее, враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам, кто пил и ел сегодня, завтра падет под стрелами. И зачавший не увидит родившегося и смеявшийся утром возрыдает к ночи. Вот друг твой падает рядом, но не ты похоронишь его. Вот брат твой упал. Кровь его брызжет на ноги твои, но не ты уврачуешь раны его. Говорю вам, война, сестра, печали, и многие из вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите, ибо кто, кроме вас, оградит землю эту?» В комнате имелся и умывальник. «Мойся сколько хочешь, на кухню кракове не бегать не надо». А в углу торчал старинный радиатор водяного отопления. Он был зеленый, вертикальный и напоминал кактус. Правда, отопление в доме не действовало, но кроме радиатора в комнате имелась большая красивая печь, облицованная серыми кафельными плитками. Она была вполне исправна и могла бы давать много тепла, а что она его не давала, это уж не ее вина. Несмотря на все свои достоинства, комната наша была со странностями. Излишне придирчивые люди, быть может, не захотели бы в ней жить. Дело в том, что до революции вся эта большая квартира принадлежала какому-то врачу, а эта самая комната представляла собой не то приемный покой, не то операционную. Поэтому пол в ней был не деревянный, а из метлахских плиток, белых и голубых, расположенных в шахматном порядке. Гришка с Володькой иногда даже играли на этом полу в шашке, доски не требовалось. Что касается стен, то они до самого потолка были облицованы холодно-белыми кафельными квадратами, как в бане или в культурной общественной уборной. Из-за такого оформления комната на первый взгляд казалась неуютной, но мы к ней давно привыкли и ясно сознавали ее преимущества. Пол мыть не надо, он и так всегда чистый. Стены всегда чистые, клопы не заведутся, на обои тратиться не надо. Когда я, вдоволь набродившись по линиям, вернулся домой, Костя полусидел, полулежал на своей постели и бренчал на гитаре. Это было одним из его любимых занятий, хоть музыкальным слухом он и не обладал. Обычно гитара лежала у него под кроватью, не висела на стене, как у всех порядочных гитаристов. Гвозди в наши стены вбивать было непросто. «Какие последние слухи из убежища Марии Магдалины?» — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, не Влад аккомпанируя, затянул куплет из гоб со смыком с перевранными словами. «Мария Магдалина там живет, да-да, Техникума нашего оплот, да-да, Заведение открыла райских девок напустила, С в червончике гребет, да-да». «Ну, был у меня разговор с верандой», — доложил я. «Может, она воздействует на Люсенду». Тогда, может, рассосется это дурацкое дело. — Хорошо бы так, — ответил Костя, откладывая гитару. — Появляется просвет, и ты все это время с ней проразговаривал? — Нет, я еще прошелся немного по Васину острову. Один. Шлифовал асфальт на большом. Рад, что кончилось затемнение. Глазел на девушек. Начал задавать Костя наводящие вопросы. — Да, девушек там чертовски много ходит, — признался я. — Несмотря на мороз. Взял бы, да и познакомился с какой-нибудь хорошей, интеллигентной девушкой. Или даже с двумя. А ты что ж не знакомишься? Мои девушки, увы, на большой в этот час не ходят. Они в это время нянчат чужих детей. Не та у меня рожа, чтобы знакомиться с интеллигентными девушками. Действительно, в смысле внешности Кости не повезло. Парень сильный, стройный, но левый глаз стеклянный, и вся левая щека в синих точках-порошинках. За это его и прозвали Синявым. Давно, еще шкетом, Костя мастерил пистолеты-самопалы, и однажды самоделку разорвало. Он тогда был левшой, поэтому стрелял с левой и покалечил левый глаз. В наш дед дом он прибыл с черной повязкой, а уж потом ему вставили искусственный глаз. Когда Костя смотрел на вас, у него был какой-то глупо-нахальный вид. Это из-за того, что левое глазное яблоко не двигалось. Костя очень переживал этот свой недостаток. Он старался быть как все, он даже переучился на правшу. Он даже выучился играть на гитаре, чтобы блистать в женском обществе. Но все равно блеска не получалось. Ему почему-то везло только с домработницами. Может быть, они были добрее всех других и жалели его. Но в Костиной душе жила мечта о том, что его полюбит прекрасная интеллигентная девушка. Иногда такая девушка действительно появлялась на его горизонте. Тогда он влюблялся и начинал прозрачную жизнь. Прозрачная жизнь — это была новая, светлая жизнь, без ошибок, без выпивок, с новыми ясными далями и горизонтами, с непрерывным развитием интеллекта и чтением научных, умных книг, с днем, расписанным по минутам, как движение поездов на большом железнодорожном узле. Одним словом... Прозрачная жизнь. Однако каждый раз не то интеллигентная девушка разочаровывалась в нем, не то он в ней, и Костя оставался при пиковом интересе. И он обрывал прозрачную жизнь и снова возвращался к домработницам. У него был знакомый инвалид мировой войны, дядя Вася, который жил на Петроградской стороне в отдельной квартире, состоящей из одной комнаты, кухни и уборной. Этот дядя Вася охотно давал приют Косте и его временным подругам. Дядя Вася работал ночным сторожем где-то на Элагином острове. Дяде Вася нравилось, что в его жилье бывают молодые женщины, хотя они приходят и не к нему. К нему женщины никогда не приходили, и он никогда не был женат. Он не годился для этого дела. Его мобилизовали в 1915 году совсем молодым, и он сразу же был контужен. Его ударило взрывной волной от немецкого чемодана, крупнокалиберного снаряда. С тех пор он все время трясся, и лицо его все время перечеркивали гримасы. И говорил он нечетко. Я раза три бывал у дяди Васи, надо было помочь с электропроводкой. И каждый раз мне казалось, что вот сейчас дядя Вася успокоится и перестанет трястись. Как-то не верилось, что он всегда такой. Но он трясся уже больше двадцати лет и должен был трястись до конца жизни. Никакого лекарства против этого не было. Вот в жилище-то доброго дяди Васи и водил Костя своих подруг. А утром возвращался домой. «Ну, как прошла ночь любви к ближнему?» — насмешливо спрашивал его Володька. «Нет больше перенеев», — кратко отвечал Костя, не вдаваясь ни в какие подробности. А в душе он мечтал об интеллигентной девушке, и о прозрачной жизни. И сейчас, желая его утешить, я сказал. Мы оба вполне могли бы познакомиться с симпатичными девушками, там, на Большом. Нам бы только с тобой одеться пошикарнее. Пальтуганы у нас так себе, а шкары узковатые. Давно пора нам носить Оксфорды. Костя взял гитару, тронул струну и запел нарочно противным голосом. — Толя Фрайер понравился Ниночке. «К красоте он поставил рекорд! Полубокс, рантовые ботиночки и широкие барюки Аксфорд!» Затем он сунул гитару под кровать и строго сказал, «В будущем никакой одежды не будет. Ношение одежды развивает ложный стыд, а разнобой в одежде приводит к неравенству и к обывательской зависти». «В недалеком будущем люди будут носить несколько проволочек, обматывающих тело в наиболее охлаждающихся местах. Путем включения и выключения миниатюрной клавиатуры на приборчике можно будет регулировать нагрев тела в зависимости от внешних температурных условий. Этим будет нанесен еще один удар помещанству». «Ты сам до этого додумался?» – спросил я Костю. «Эта реформа носится в воздухе», – заявил Костя. «Интересно, что будет делаться в трамваях в часы пик после такой реформы? Придется ввести мужские и женские вагоны». «Ты просто сексуальный пошляк», — обиделся Костя. «Так можно оплевать любую идею. Но у нас здесь собачий холод». «Протопим камин?» — предложил я. «Я за», — ответил Костя, подымаясь с кровати. «Двадцать поленьев. Кто больше?» «Двадцать пять!» — крикнул я. «Тридцать!» — крикнул Костя. «Зажигаем!» Мы оба сорвались с места и начали бегать вокруг стола, стараясь сделать круги пошире. «Раз, два, три!» — выкрикивал Костя. «Двадцать, двадцать семь!» Каждый виток вокруг стола заменял в теплокалориях одно полено. Этот способ отопления придумал Гришка. Реальных дров у нас не водилось. Правда, нам выдавались дровяные деньги, однако они уходили на другое даже в эту лютую зиму, когда под ленинградом померзли все яблони, мы жили без дров мы норовили по ночам держать дверь комнаты открытой, чтобы к нам шло тепло из коммунального коридора. когда камин был протоплен и мы немного согрелись, я пошел на кухню готовить ужин сегодня я дежурил первым долгом разжег примус и поставил вариться сардельки на керосинку взгромоздил большой чайник Потом подготовил кастрюлю, чтобы заварить в ней сухой кисель. Супы у нас были не в моде. Из месяца в месяц питались мы сардельками, сухим киселем и, конечно, хлебом. Такой сарделищно-кисельный уклон ввел Володька. Это он стал кормить нас так в дни своих дежурств. А придумал он такой рацион от лени. Великая лень натолкнула его на это великое открытие. А Костя подхватил эту идею потому, что она была рациональна. И Гришка тоже нашел такой способ питания, удобным и целесообразным, и я тоже ничего не имел против. И теперь мы со стипендии сразу накупали сухого киселя впрок, а сардельки прикупали через день. Иногда за неделю до стипендии денег на сардельки не хватало, тогда мы питались одним киселем с хлебом. Не так уж это страшно, кисель тот очень питателен.